Мозг Агина нырнул в ртутное облако жути. Не помня себя от испуга, который, казалось, завладел каждым биением его сердца, Агин бросился прочь из дома. Он не помнил сам, как вошел в раздавленное время, как соленгий прытью соскочил с крыльца и перемахнул через забор. Он остановился только тогда, когда обнаружил себя возле тех городских ворот, через которые вошел в город. Вдали маячили затейливые ската крыш капища доблестей. Эгин остановился. Эгин прочел слова уверенности. Ртутный туман почти рассеялся. "Эй, воранец!" услышал Эгин за спиной голос, который показался ему знакомым. Это был голос стража, которого он утром расспрашивал на предмет расположения городской управы. "Ты что из-под земли отрылся? Вроде ж только что тебя здесь не было", поинтересовался страж. «Все нормально, милейший". Мобилизовав все свое самообладание Эгин сделал скучающее лицо и зашагал прочь из Нелиота. Только возле очередного моста Эгин обнаружил, что по-прежнему сжимает в потном кулаке пер птицы Юб. Уже возле храма Кальта ла Эгин вдруг вспомнил, что так и не оставил дрону большая плешь, денег за запохищенный из его дома предмет. Таким образом можно считать, что это перо я украл. конфисковал именем гнорра свода равновесия. Вздохнул Эгин. сердце испуганно колотилось в его груди. Как и деньги из дома Альсима, оставалось раздобыть голубую глину. Эгин выжил из этого короткого зимнего дня все без остатка, и он успел. Плоский и широкий сосуд, криво слепленный им собственноручно из отрытой по наводке ямера голубой глины, стоял у его ног. Сосуд был наполнен измененной водой из колодца. Вода тоже досталась Игину не без труда. Ее, в соответствии с указаниями лакхи данными им прошлой ночью, пришлось зачерпнуть из колодца при помощи того самого кувшина, что был нарисован на полу подземного зала. Это оказалось не так сложно, как возможно не преминул заметить Игин пятью годами раньше. Но теперешний Игин вполне отдавал себе отчет в том, что одно неверное движение и слабое материальное введение кувшина, которое ему приходилось питать своей энергией, пойдет трещинами, раскрошиться и опадет голубым пеплом, а измененная вода плеснет ему в лицо, обезобразив его на всю оставшуюся жизнь. Кувшинам приходилось манипулировать с закрытыми глазами. Эгин дважды промахнулся мимо слепленного из голубой глины плошки. В тех местах, куда падали капли фосфорицирующей светло зеленой жидкости, камешки и песок обуглились до малоэстетичной субстанции с жирным блеском. Однако необожженному сосуду все было нипочем. Он запросто вместил измененную воду. Волосики ребенка Эгин сжег на костерке из березовой лучины. Форма костерка и количество бревнышек было также строго регламентировано Лакхой. Гнор полагал эту часть операции самой важной. Эгин не решился ослушаться Лакхи, поскольку довольно быстро сообразил, что не в своде равновесия. ни в других известных ему местах таким вещам как технология сложения кострищ из березовых щепок не обучают. Пепел, получившийся в результате этого сожжения, Эгин, согласно инструкциям, бросил в чашу. Зеленоватая жидкость поглотила пепел с удовольствием, соргнув в потолок облачко тяжелого жирного пара. Теперь настал черед класть в чашу перо. Это перо должно было служить стрелкой для компаса. Но перо не растаяло в измененной воде, как опасался Игин. Оно легло строго на юг и замерло в таком положении, как приклеенное. Когда семя моей души начнет движение, перо повернется», — говорил говорила Гинулакха. По мнению Улахи, семя его души начнет движение в тот момент, когда капища доблисти коснутся первые бледные отблески лунного света. По внутренним часам Игина До этого момента оставалось ждать совсем недолго. Скрестив перед собой ноги, Эгин сидел в кромешной темноте подземелья перед компасом. Лакха был где-то рядом, где-то совсем близко, но Эгин не чувствовал его присутствия и не видел его, ни взором Аррума, ни взором человека. Еще во время вчерашнего разговора Гнор предупреждал его, что все будет именно так, и что лишь с восходом луны семя его души двинется дальше. и всё-таки в глубине души Эгин надеялся, что его магических способностей, которые он самонадеянно полагал немалыми, хватит на то, чтобы разглядеть хоть какое-нибудь изменение, хоть какое-нибудь возмущение или хотя бы волнение воздуха. Но в подземелье было темно и тихо. Когда стрелка начала поворачиваться, Эгин недоверчиво приблизил лицо к чаше. По поверхности измененной воды прошла мелкая рябь. Ее свечение стало чуть более интенсивным. Перо птицы Юб, совершив свой поворот, снова остановилась. Сомнений быть не могло. Северо-запад. Значит, все таки конечная точка движения гнорра ит. Ох и повезло этому авантюристу из Мару, подумала Гин. Результат вырожбы вполне устроил Эгина. Действительно, второй из имеющихся маршрутов движения развоплощенного гнорра пролегал через земли грютов, обитель варварства, мужеложства и краснобайства. "Встретимся в суидетте", вслух сказал Игин, выходя из подземного зала с колодцем. Ему хотелось верить, что невидимый гнорд его слышит.